Телеман прочесывает город в поисках померанцевой воды. В Лидле на Олимпиаштрассе нет. «Подошла бы какая-нибудь мигрантская ловчонка, но где ее искать? Кому стукнет в голову мигрировать в малые перемешки?» В конце концов он все-таки обнаруживает какого-то турка и покупает в его магазинчике вожделенную воду. Телеман собирается напечь арабских блинчиков с сиропом из флёр Тот-то бадеры будут озадачены», — думает Телеман. «Они рассчитывают на свиное колено с квашеной капустой или на что-нибудь исконно норвежское, типа вареной трески», «А вот вам арабские блинчики с флёрдоранжем. Не ждали?» Телеман, не удержавшись, улыбается. «А на десерт ананас в карамели с горячим шоколадным соусом. Всё от Найджелы». Он, кстати, не думал о ней уже несколько дней. Тот дневной сон о Найджеле и Кейт оказался очень пряным блюдом. Его так сразу не переваришь. Немало сил ушло на то, чтобы просто признать, и он тоже устроен примитивно. «Я сам себя не знаю», — думает Телеман. «Считаю себя таким всяким, а стоит отпустить чувство на волю, и, вам, совсем другой человек. Я ни разу не встретился сам с собой по-настоящему». Вот почему у меня не идёт моя пьеса. Её стопорит то, что я не знаю самого себя. Честность. Внезапно осеняет Телемана, Полная честность во всём. Если я примитивен, то должен рискнуть быть откровенно примитивным во всём. Если это кого-то ранен, пусть. «Нечестный театр, плохой театр!» Телеман замирает на месте. Пакет с бутылкой померанцевой воды вяло болтается в занемевшей руке. Средь бела дня посреди главной улицы малых перемешек Телеману открылась истина. Все лучшее не терпит фальшик. Он должен быть честен на все сто, честен с Ниной, с детьми, с Бадерами. А вот себя я не встречала никогда, писала Сара Кейн, а он только что додумался до той же мысли сам. Он думает, как человек театра, театральное мышление. Ни черта себе! Наконец-то из этого выйдет пьеса. Что он говорит? Господин Бадер говорит, что ананасы в карамели очень вкусны, и что он, пожалуй, попросит добавки. Да сколько угодно. Что ты сказала? «Я сказала господину и госпоже Бадер, что ты хочешь рассказать одну историю, и что я тоже ее еще не слышала и с нетерпением жду рассказа». «Ну, это не бог весь что». «Просто один эпизод. Он случился со мной в аптеке». «Несчастный случай». «Несчастный случай? Но небольшой. И ты ничего не рассказал?» «Нет». «Почему?» «Думаю, я вытеснил страшное происшествие из сознания. Но теперь вспомнил?» «Да, понятно. Ну, рассказывай». «Ты будешь переводить синхронно или мне делать паузы для перевода?» «Синхронно. Отлично. Это случилось, когда ты была на семинаре. Не помню где». Я была в Оксеносен. В Оксеносен? Да, это местечко в районе Холмен коллина которое Норвегия отдала Швеции после войны. Ну, мы вроде должны были не поминать войну. Я случайно. Хорошо. Короче, это случилось, когда ты была там. Понятно. Что ты сейчас сказала? — Объяснила, что собственная история еще не началась. — Начинаю. — Прекрасно. — Значит, ты была на семинаре. Я отвез Хейди на тренировку и должен был забрать Бертольда и Сабину из гостей. Я спускался в сторону Скёйена и собирался свернуть с маленькой улочки направо на главную дорогу когда справа на тротуаре нарисовался велосипедист, а было уже темно, снега полно, велосипедист поздно увидел меня и резко затормозил, хотя я тихо полз. Это я хотел бы подчеркнуть, я ехал медленно и осторожно, как обычно. Велосипедист резко сжал ручной тормоз и тут же перелетел через голову, сделал сальто и ударился обок машины. Я не трогался с места несколько секунд, но не услышал никаких новых звуков, тогда я тихо подал вперед, завернул за угол и встал. Но, ну, видимо, я был немного не в себе, потому что мне не пришло в голову сперва выйти из машины и посмотреть, что к чему. В заднее зеркало я увидел, что велосипедист поднялся и идёт ко мне. Я опустил пассажирское стекло и нагнулся в его сторону. Я спросил, как он. Велосипедист ответил, что легко отделался. Потом сказал, что я переехал ему руку. Переехал руку? Ну, видимо. Я видел, что предплечье как-то распластана но он нормально шевелил пальцами и улыбался, как будто все нормально, хотя улыбка была немного вымученная. И что? Ну, я спросил, не надо ли мне отвезти его куда-нибудь, но он отказался. Тогда я пожелал ему скорейшего выздоровления и уехал. Ты уехал? Да. И больше не вспоминал эту историю. Нет, но недавно потихоньку стал припоминать. Ты поэтому так замкнулся в себе. Ну, это вряд ли, но я стал думать, что в столкновении не было моей вины. Это целиком и полностью его вина, а я виноват в том, что не остался на месте, а поехал за угол, видимо, в этот момент я и переехал его руку. Что он говорит? что ты не должен был ехать за угол. Но это я сам сказал только что. А что он сейчас сказал? Он говорит, что ты обязан был остановиться, выйти из машины и посмотреть, что к чему. Скажи господину Бадеру, чтобы он лучше следил за своими делами. Этого я говорить не буду. Скажи «нет», скажи «нет». «Я сказала, что мы признательны, что они приняли приглашение и пришли, и что ты и твоя жена, я, то есть, хотим поблагодарить за наш чудесный домик». «Черт, пора учить немецкий. Будь так добр. «Что они опять говорят?» ну, «Благодарят за вкусный обед, приятную беседу и твою интересную историю. Жрите на здоровье». Мне неприятна мысль, что ты что-то от меня скрываешь. Я ничего не скрываю. Ты наезжаешь людям на руки. А потом об этом ни слова. По-моему, это странно. Меня это тревожит. Это было так ужасно, что я не мог думать об этом. И вытеснил эпизод из памяти. Я не вспоминал об этом происшествии ни разу. А теперь внезапно вспомнил Да! «Почему? Потому что ты попросила меня рассказать историю, которую еще не слышала. Довольно трудная просьба, но я отнесся к ней серьезно, стал вспоминать и вспомнил этот случай. Он единственный или есть другие? Ну что значит другие?» «Еще какие-то случаи, о которых ты умолчал, не думаю». Не думаешь? Нет. Другие несчастные случаи? Крупные? Мелкие? Нет. Ты никого не убил? Нет. Хотя в этом ты не можешь быть уверен. Не понял. Но раз тебя так ужаснуло, когда ты раздавил руку велосипедисту, то что-нибудь гораздо отвратительнее, ну, например, убийство, ты бы и вовсе забыл. «Тут ты права. Но у тебя ничего в мозгу сейчас не щелкнуло? Звоночек не зазвенел?» «Нина, по-моему, ты хочешь довести все до абсурда. А по-моему, было довольно странно с твоей стороны рассказать историю о покалеченном велосипедисте при иностранцах, которых мы пригласили на семейный обед». «Ты представляешь не только лично себя, Телеман, но также и меня, и, по сути дела, свою страну. Теперь бадры наверняка решат, что все норвежцы с большим приветом. Хорошо, в следующий раз я расскажу другую историю. Если в следующий раз будет...» «Что ты имеешь в виду?» «Не знаю». Но что ты хочешь сказать? Что я, по твоей милости, Телеман, не знаю, на каком я свете. У меня нет уверенности, что ты отличаешь реальность от фантазий, и что другие взрослые люди могут уловить в этом логику. Я тебя не совсем понимаю. Ты живешь в мире, где воспоминания сливаются с фантазиями. Но это не театр, Телеман, нет. Это мы, ты я, наши дети. Мы, например, пытались пообщаться с некими людьми, но из-за тебя все превратилось непонятно во что, в сцену. И даже если в твоей голове все это как-то состроено, людям вокруг тебя об этом ничего не известно это серьезная проблема да но так было велосипедист налетел на машину и я переехал его руку я понимаю и рука выглядела приплюснутой окей спокойной ночи спокойной ночи что ты делаешь Готовлю завтрак. Больше похоже на обед? Нет, это завтрак. Ты съешь обед на завтрак? Нет, я позавтракаю. Нина, ты занудствуешь. Что? Тебе, конечно же, неприятны мои слова, хотя... «Прошу обратить внимание, что я не повышал голоса и не был груб, но если бы посторонний человек невольно подслушал наш разговор, я бы не удивился, сочти он тебя скучным и неинтересным человеком». Ты называешь меня скучным человеком, мне совершенно не доставляет удовольствия оправдываться перед тобой. У нас отпуск, никаких дел и планов. Я проснулся и некоторое время лежал с удовольствием, думая о театре. Потом проголодался, встал и решил приготовить рыбное трио с пряной сальсой, потому что мне интересно испробовать этот рецепт. Время дня и вся эта рутина, что принято есть на завтрак, что не принято, меня не интересует. Тебя не шокирует, как Найджела на этом фото пихает себе в рот еду? Нет. То есть Найджелу ты скучной не находишь? Не знаю. Но как ты думаешь? Думаю, она не скучная. Я тоже не скучная. Нет. Ты только что это говорил». Я сказал, что ты ужасно напоминаешь скучного человека, потому что я считаю странным есть обед на завтрак. Да, а ты интересная личность. Этого я не говорил. Но, по-моему, ты так думаешь. Наверное, я более открыт, меньше зажат условностями, возможно. А я, возможно, не считаю отсутствие границ той целью, к которой надо стремиться». — Ну, возможно, и так. Вот именно. На том и порешим. — Да. — Хочешь попробовать? — Нет. — Попозже? — Пожалуй. — На обед. — Например. Ты знал, что на самом деле это два города. — Да? — Нет. — Бадр сейчас рассказал. — Понятно. Один был Гармиш, а второй — Партенкирхен. — Здорово! а перед зимней Олимпиадой 36-го года их слили вместе. Я понял. Хотя жители были против, понятно, но Гитлер так решил, и все. Очень в его духе. Туристы часто называют город просто гармиш, но это нехорошо, потому что многие жители пар Тенкирхена на это обижаются. Так, по крайней мере, Бадр говорит. А мы в какой части... В Партенкирхене. И Бадр тоже обижается на туристов. Но наверняка чуточку ты его утешила. Во всяком случае, я говорила с ним тепло и спокойно. Понятно. Пользуясь названием «Малые перемешки», мы ловко увиливаем от этой проблемы. Знаешь, хватит. «Давай ты уже оставишь в покое эти перемешки?» «Ни за что!» Это затрагивает чувство жителей. «С этим не шутят, а я шучу. А если немцы придумают идиотское название для осла, милости просим. Еще немного, и придется мне сделать это самому». «Это надо записать, кстати. У тебя есть варианты?» «Нет». «А ручка?» «Нет». «Телеман?» «Да?» Ты знаешь, что каждой сигаретой ты укорачиваешь свою жизнь на одиннадцать минут. — Нет, этого я не знал. — Знай. — Понятно. — И что ты думаешь теперь, зная это? — Одиннадцать минут. — Не бог весь что. Но если сложить все сигареты, выкуренные тобой, получится месяцы и годы. — Так нельзя считать. — Почему? По твоим подсчётам, маленькая пачка тянет на 110 минут. Столько идёт длинный фильм или, например, средний спектакль у нас в Национальном театре в Малеровском зале. Существует масса фильмов и спектаклей, которые не стоит смотреть. Так что если я начну пропускать постановки, которые легко можно не смотреть, а таких большинство – то выйдет так на так. Ты серьёзно? Конечно. Иногда я начинаю сомневаться, что у тебя голова в порядке, в полном порядке. К тому же у меня тоже есть опасения на твой счёт, но я их не озвучиваю, да? Да, например, без комментариев. Сейчас ты видишь себя трусливо. Нина, по-моему, ты сама не очень хорошо понимаешь, что говоришь. Я хочу знать, что ты обо мне думаешь. Без комментариев. Но ты меня любишь. Ну да. Ты спишь? Что? Спрашиваю, не спишь ли ты. А ты как думаешь? Можно я что-то скажу? Ну. Я.. «Думала о нашем разговоре днем и...» «По-моему, это очень важно. Говорить, что мы друг о друге думаем в больших вещах и в мелочах. Всегда. Ты не боишься, что это будет грубо и обидно. Ну, как будет, так и будет. И когда начинаем?» «Прямо сейчас. Хорошо». Меня раздражает, если мне не дают заснуть, когда я хочу. Но это важный разговор. Мы увидимся утром. Вряд ли это не могло подождать до тех пор. Думаешь, мне стоило подождать? Уверен. Поверни налево. Точно? Если верить карте, до замка несколько километров вверх. А почему такой взгляд? Я немного раздражен. Из-за чего? Меня раздражает твоя манера вождения. Сегодня или вообще? Вообще? Да я нормально вожу? Нет. Ты всегда слишком долго едешь на первой передаче, потом слишком долго на второй. И если включаешь дворники, то никогда их не выключаешь, ты вообще не замечаешь, что они без всякого смысла трут стекло, и к тому же преждевременно выдёргиваешь ключ из зажигания, когда останавливаешься. Ключ от этого гнётся. Он погнут Нет. Ну, значит, неправда твоя». Ну, просто я всё время тайком от тебя выгибаю его обратно. Для моей безопасности, что ли? Да. А, впрочем, не знаю зачем. Скорее всего, меня раздражает погнутый ключ. А меня раздражает, что ты не знаешь, зачем что-то делаешь. Это была твоя идея выкладывать друг другу всё на чистоту. Моя. И поэтому я подумал, что ты хочешь слышать все, как есть. Да, но не при детях, как ты сам понимаешь. Понятно. Другими словами, с одной стороны хорошо, что я сказал то, что сказал, но с другой стороны это нехорошо. Да, но для начала неплохо, да, еще неплохо бы тебе пользоваться зубочистками». «Что?» «У тебя так устроены зубы, что пища почему-то застревает между ними. Выглядит отвратительно. Мне приходится собирать волю в кулак, чтобы, например, поцеловать тебя. Ужас!» «Ты рассердился?» «Ну, в общем-то, да, тем более, что говорили мы о замке. Ой, да, дети, смотрите!» «Бог мой! И кто это только построил?» «Людвиг Второй. Я много вам о нем рассказывала». «Да, рассказывала. Но ничего себе замок! Чтоб такое построить, надо быть больным, безумным, полным ку-ку! Или как у вас там теперь говорится, Хейди? Мы просто говорим «псих». «Хорошо». Человек, построивший такой замок, – псих. Нина, ты согласишься, что можно говорить о преемственности между Людвигом Вторым и национал-социализмом? Нет. Но некоторая связь – нет. Понятно. Дети, вы слышали? Нет никакой связи между Людвигом Вторым и национал-социализмом, как утверждает ваша мать. Кому мороженого? «Эй, смотри. Вон, видишь? Это та американка, которую я встретил в Лидле. Которая? Ну, я тебе рассказывал, у которой свадебный торт был в виде этого замка и все дела. А-а-а! А где она?» «Стоит у стены. Понятно. Думаешь, мне надо подойти и поблагодарить за прошлую встречу?» Нет. «Почему?» «Не знаю, но мне кажется, что этого делать не надо». «Понял?» «Смотри, она сама идёт к нам. Поцелуй меня». «Чего?» «Поцелуй меня!» «Я, конечно же, с удовольствием, но почему именно сейчас?» «Ну вот, поздно. Привет!» «Добрый день! Это моя жена Нина. А меня зовут Лиза». Здравствуйте. Прошу прощения, что помешало вам, но я хотела поздороваться. Впечатляющий замок вы не находите? Да. О, весьма. Интересен тот факт, что король, построивший его, был чокнутый псих. Простите? И гей». Хотя в самом по себе гомосексуализме ничего такого, конечно, нет. Что? А вы не знали. Я никогда не понимала вашего мужского юмора. Но нам всё равно здесь нравится. Нам так весело в Европе. Нам тоже. Окей. Пойду поищу своих. Будьте здоровы. И вы тоже. Всего доброго. Так поцеловать тебя теперь? Нет. Все-таки они большие молодцы. Кто? Немцы. М -м -м. Во всем преуспели. Да уж. Музыка, литература, машины, агрегаты, замки и далее по списку. Даже театр. Уму непостижимо. Да. Жаль только Телемана. Будь так добр. Ты считаешь, не стоит говорить об этом? Считаю. Ты считаешь, мне лучше помолчать? Да.